Глава 13 Это был самый обычный день в Инти-Уауан-Акус. Яркое безоблачное утро. Мгновенно, без предупреждения, приходящая жара. Негромкий стук копий стражи по базальту мостовых. Но этот день начался с серьезного разговора. Твое поведение, кричал Инки, переходит все границы. Ты даже не можешь себе представить, как далеко завела тебя кровавая похоть. Ты чудовище. Люди видели кровь, текущую по твоим губам. Они отшатнулись от нас. Ты губишь систему. Ты превратил торжество жертвоприношения в кровавую оргию. Янакона бегут из города, а Калев спаровывает все животы, опасаясь, что будет назначен очередной жертвой на праздник Ягуара. Раньше этого не было. Было, усмехнулся Ваули. Только ты об этом не знал. Инки словно не расслышал этого. Горячо продолжил. Воины отказываются подчиняться. Курака плетут заговоры. Того и глядя вспыхнет общий бунт. Макера только что доложил мне, что Митмак оставили плантацию кукурузы на юге. «Почему ты валишь все на меня?» – взвился Ваулий. «Я не желаю быть козлом отпущения. Все мы в равной степени несем ответственность за происходящее событие. Все мы кто? Слета? Гера? Я? Кто из нас пьет кровь? Чьим именем пугают детей? Моим или, может быть, Макера? Ты тоже помешан на крови. Сколько людей было казнено по твоим приказам? Это были предатели или преступники?» Мои руки чисты. И потом, я же не пью их кровь. Кровь – это ритуал. А зачем палач вырезает ремни? Тебе нравится вид содранной кожи? Это устрашает и предотвращает новые преступления. А почему ты не думаешь, что я пью кровь ради того же? Твои глаза блестят в темноте. Чепуха. Это плод твоего воображения. Тебе надо выпить ойвы и успокоиться. Предложи это своей бабушке, вспомнил Инки старинное ругательство. Ваоля рассмеялся. Вот ты избавил свой напущенный тон. Смени тему и поговорим спокойнее. Что за известие принес тебе гонец перед моим приходом? Завоеван еще один город Кечуа, последний, оставаясь, сказал Инки. Отныне вся земля Кечуа в наших руках. Ого, оживился Ваули. Значит, есть повод навестить командора? Есть, неохотно согласился Инки. Надеюсь, ты не забыл, что в этот раз моя очередь. Не забыл, как-то задумчиво ответил Инки. Когда летим? После храмовой церемонии? Нет, раньше. Только я не могу полететь в этот раз. Положение в городе слишком неустойчивое. Лети один. Ну нет. Это слишком неразумная трата энергии. Пожалуй, я тоже откажусь. Зачем же заторопился Инки? Решать все удовольствие встречи с друзьями. Тем более ты не видел их уже несколько лет. Четыре, кажется. Пять, задумчиво произнес Ваолей, прищуриваясь. Какой-то ты странный сегодня. Странный? Почему? Слишком добрый. Ты полагаешь? Что ж, ты прав. Я действительно хочу, чтобы ты полетел. Считая, что это пойдет тебе на пользу. Развеешься. А может, чуть поумнеешь. Хотя не верится». Инки хихикнул. Ваули поддержал. Смех его, впрочем, был также неискренен. «Ну и если ты настаиваешь, я переговорю с Герой». Ей очень хотелось повидать Леду. «Хорошо», — вяло согласился Инки. «Летите вдвоем». Вечером того же дня. Ангар. Макера загружает в ракету корзину с экзотическими плодами. Авокадо, ананасы, киви. Маленький подарок для обитателей Атлантиды. Ваоли слегка хмельной, радостно смеется. Великий разум, увидеть знакомые физиономии. Гуми, Давар, Эфкси. Еще жутко хочется увидеть пьяную рожу к серии. Может быть, командор разрешит слетать на первую базу? Может быть, пожал плечами Инки. Да чего же ты сегодня скучный? Агера? Ваоли шлепнул облаченную в комбинезон Атлантку чуть пониже спины. Кретина, отозвалась она, не прерывая своего занятия. Гера поковала контейнер с генетическим материалом. Ваолю не сиделось. Он выглянул из двери ангара наружу. Темнеет. Скоро седьмая звезда. «Инки, если ты такой умный, объясни, почему ракета должна вылетать лишь после того, как на ней появится семь звезд? Магия числа семь? А? Старый колдун?» «Нет», — не обращая внимания на подковырки Ваоле, спокойно ответил Инки. Просто когда появляется седьмая звезда, значит стемнело достаточно для того, чтобы силуэт ракеты растворился на фоне неба. О, значит здесь тонкий математический расчет, пьяно заржал Ваули. А я-то думал. В ангар вернулся выходивший на платформу Макера. Повелитель, седьмая звезда. Ваули снова заигазился. А, вот и наш маленький враг. Он попытался шутливо приобнять невысокого индейца. Тот брезгливо отстранился. о хо о, какие мы нежные. «Инки, почему он называет тебя повелитель, а меня нет? Мне тоже хочется, чтобы он меня так называл». «Будет, когда вернешься». Инки неожиданно рассмеялся. «Смотри, я запомню». Ваоли шутливо погрозил пальцем. «Эй, трепач, садись», — крикнул Гера из кабины ракеты. «Сейчас, минутку». Ваоли пьяный в засос поцеловал недовольно скривившуюся следу. Понебратски обнял Инки и, небрежно махнув рукой начальнику дворцовой стражи, полез в ракету. Инки нажал на кнопку, распахивая шлюз. «Поехали!» Словно услышав его возглас, Ваоли включил двигатель. Тот, чихнув, взревел на полных оборотах и вытолкнул ракету в небо. Спустя несколько секунд они растворились межзвезд. звезд. Инки, Слета и Макера вышли из ангара. Девушка пошла вперед, а мужчины чуть задержались, закрывая медные двери. «Один спокойный день», – процедил Макера. «И все вернется на круги своя. Кровь и бардак». «А вдруг он не вернется?» – внезапно спросил Инки. «Я буду уважать тебя, если это произойдет, повелитель», – веско сказал Макера. «А сейчас ты не уважаешь меня?» «Сейчас и служу». «С этой минуты ты должен уважать меня, Макера. Жить солнцу никогда не вернется в Инти Уауан Акус. Городу сыновей Солнца слишком много двух богов». Макера склонился к руке Инки. «Я люблю тебя, повелитель». Прошло всего 4 минуты с момента старта, когда стрелка энергометра вдруг щелкнула и остановилась на нуле, в ту же секунду затих вой двигателя. Стало неестественно тихо и жутко. Небо давило сотнями километров пустоты. Ракета дернулась и начала падать вниз. Возникло неприятное ощущение в желудке. Проклятие! закричал не веря своим глазам Ваули. У нас кончилась энергия. Как же так, вслушиваясь в свистящее завывание рассекаемой атмосферы, тревожно спросила Гера. Ведь заправка была полной. Я сама видела, что стрелка энергометра стояла на 60. Что происходит? А знаешь что? Вдруг понял Ваолий? Инки решил отделаться от меня и разрядил аккумулятор. Этого не может быть, горячо воскликнула Атланта. Инки не способен на это. И зачем? Я стал мешать ему. Ему захотелось полной и нераздельной власти. А я стоял на его пути. Но почему ты думаешь, что это он, а не кто-нибудь из Уру? Макера, например. Ведь он должен ненавидеть нас. Макера дикарь, он не может даже открыть магнитного замка, не говоря уже о том, чтобы разрядить энергомометр. Такое мог сделать только Атлант. Проклятие. В иллюминаторах замелькали оранжевые сплохи. Падение ускорялось. 10 тысяч метров, 6, 4, 2, 1, 500 метров. Катапультируемся за Ора нажимая на кнопку катапульты. Мощнейшая пружина вытолкнула его кресло наружу. Над Атлантикой забелел купол парашюта. Второй так и не появился. Гера не стала покидать ракету. Ваоле упадет в море. А утром доберется до острова, одного из тех, что мы называем канарскими. Там жили дикари, и они приняли вынесенного волнами человека. Он был высок, светловолос и голубоглаз. Он был прекрасен, словно луч света, и силен, словно морской шторм. Он стал вождем племени. Женщины боготворили его. Он проживет на острове тысячи лет, сходя с ума от скуки и бессильной ярости. Ярость давала ему огромную силу мышц, и он повергал своих соперников, а они были редки, одним ударом кулака. Ярость давала ему огромную силу, мужчины, и он любил сотни женщин сразу, постепенно заселив остров своими детьми. Он создал государство, великое государство, почти такое, как город сыновей солнца. Островитяне тоже считали себя детьми солнца. Они создали великолепные дворцы. Ваули мог быть спокоен перед историей. Он изморал в ней свою страничку. Но его душила ярость, не находящая выхода. Он искал врагов, могущих дать выход этой ярости, но не находил их. Он пил кровь, но не мог утолить ненасытной жажды. Кровь была слишком пресной. Он решил подсолить ее и укротить океан. Великий, седой океан. Огромный и вечный, словно космос. Ваули вошел в волны и поплыл навстречу Солнцу. Он заплыл слишком далеко, он не смог вернуться. Или не захотел. Созданное им государство существовало еще тысячелетия. Дети Солнца были высоки, светловолосы и голубоглазы. Словно пришельцы из другого мира. Они не доживут до наших дней. Их истребят конкистадоры, люди с золотыми слитками вместо сердца. Конкистадоры нарекут их гуанчами и заставят мыть золото. В земле, которая знала лишь солнце и море, дети солнца исчахнут, словно лишенные света цветы. Их страничку в истории сотрет вечность. От них останется лишь несколько фраз, сказанных последним из детей. Вот они, эти строки. Отцы наши говорили, что Бог, поселив нас на этом острове, потом позабыл о нас. Но однажды Он вернется вместе с солнцем, которому Он велел рождаться каждое утро, и которое нас и породило. О небо! Как преданы они были своему богу, как трепетно ждали его возвращения, как подолгу всматривали своими голубыми глазами в узкую полоску, где пена моря мешается с голубизной неба, линию горизонта бесконечную, словно вечность. Они ждали своего бога, но пришел другой, тоже с голубыми глазами и с неуемной жаждой золота. Он принес смерть. И ветер разметал сгоревшие страницы истории. Чарующие марсиане Бредбери Они были смуглые и золотоглазые, но их не было. Они порождены гениальной фантазией певца ближнего космоса. А вот гуанчи были. Они были светловолосые и голубоглазые. Они поклонялись солнцу. Раздражение сравнимо с энергетическим импульсом. Оно накапливается постепенно, незаметно, неотвратимо и разряжается мгновенной вспышкой. Гнев и брыжущая слюной ярость. Руси был заряжен в этот день с самого утра. Встал он с левой ноги. Нерасторопный слуга разбил крышку любимого фарфорового кувшина. Руси, верный своему принципу не высказывать гнев по пустякам, сдержался, но потемнел лицом. Солнце казалось тусклым. Птицы в дворцовом саду кричали слишком громко. Даже сок, блестевший искорками льда, и тот показался слишком теплым. Плохое настроение было немного развеяно зрелищем тренировки гвардейцев. Он наблюдал за ними из за окна своей каюты. Бравые парни под предводительством Исония ловко орудовали мечами, пробивали копьями массивные набитые стружкой манекены, а кулаками толстенные доски. Чувствуя, что настроение начало меняться к лучшему, Руси двинулся в зал совета. Повестка заседания была, как всегда, совершенно идиотской. Вначале долго и нудно распинался Бульви, требовавший, впрочем, чего он только не требовал, и дополнительных лодок для перевозки через каналы, и носовых тресвиров, и дополнительных пайков для вернувшихся слова моряков. Все эти вопросы он мог вполне решить сам, но нужно было знать бульвия, постоянно подчеркивающего сложность и важность работы начальника города. В конце концов он обрушился с претензиями на Крима. «Я три дня подряд посещал дом воспроизводства, и за все это время не встретил там ни одной новой девушки. Мне кажется, Крим совсем забросил свои обязанности. Помимо исполнения должности гепарха, Крим контролировал работу дома воспроизводства. Желчный и острый язык Крима мгновенно нашелся с ответом. «Смотри, не истощи себя!» Все захохотали, а Бульви забормотал, оправдываясь. «Я хожу туда с инспекциями». Если бы Бульви отшил кто-нибудь другой, настроение Руси наверняка бы улучшилось. Но это сказал Крим, и главный управитель разлился еще больше. Бесконечно тянущееся заседание продолжалось. Выступил Ессони, кратко и деловито, как всегда. Затем последовало длинное, бессвязное выступление Этны, требовавшей средств на постройку новой палаты для рожениц. Руси внешне спокойно и равнодушно позевывал, но в душе его кипела ярость, особенно когда он ловил быстрые переглядывания Ариадны и Крима. Окончательно его вывел из себя Тесей, заявивший вдруг, что каменоломни требуют нового пополнения ниши. Они дохнут один за другим. За 30 дней их умерло 12 тысяч, а поступило всего около 4 -х. «Сейчас в наличии 56 тысяч вместо положенных 70». «Что ты предлагаешь конкретно?» – спросил Русий. «Есть два выхода из этой ситуации. Первый – ужесточить наказание за проступки, но они и без того достаточно суровые. Второй – выход за пределы Великого моря или Черного континента». Все сказанное им было верно. Город потреблял много камня и руды. Но слова Тесея вдруг разозлили Русия. Как будто именно он был виноват в том, что прекратились работы по добыче ослепительно белого мрамора, которым отделывался купол дворца. Хорошо, я распоряжусь сейчас снаряжение экспедиции на западный берег. Что еще? Вроде бы все вопросы были уже разрешены, но тут поднялась со своего места Леда, начавшая упрекать Руссия в том, что он уделяет мало внимания идеологической работе. Я понимаю, что у управителя могут быть более важные дела, но нельзя же забрасывать воспитательную работу. «Марилы и Ерши совсем забыли о великой цели. Они не верят в высший разум. Я познакомилась со сводкой донесения службы порядка и закона. Там сказано, что они организуют общество лунопоклонников, отрицающую веру в разум и солнце. Это так», — подтвердил помалкивающий до сих пор Гумий. Руси сжал челюсти, сдерживая рвущуюся ярость. «Вот и займись этим», — процедил он сквозь зубы. «Насколько я понимаю, это дело службы порядка и закона внутренней службы дворца» а также Сальвазия с его храмами и жрецами. Почему вы пристаете с этим ко мне? Неужели с каждой подобной мелочью нужно обязательно здесь к главному управителю? Останьтесь здесь и договоритесь между собой. Он встал, давая понять, что заседание совета закончено, и направился в свою каюту. По коридору разнесся стук стремительных шагов человека, спешащего убежать в паутину одиночества. Но перед самым входом в каюту его настигла Риадна. Ты чем-то расстроен? Нет, черт возьми, ряфнул Руси. У меня просто плохое настроение. Что тебе надо? Если у тебя плохое настроение, то зачем вымещать злобу на других? Ты догнала меня лишь за тем, чтобы спросить это? Конечно, нет. Они стояли перед каютой Русия. Ариадна улыбнулась. Может быть, ты все же позволишь мне войти? Пожалуйста. Русия отступил в сторону и загнулся в шутовском поклоне. Девушка сделала вид, что не замечает его ерничания. Ты очень любезен. Она чуть помедлила. У меня к тебе дело. Какое? Ты пришла за благословением на вашу любовь? Ты дурак, спокойно констатировала Ариадна. И может быть, когда-нибудь поймешь почему. У меня нет времени на пустые разговоры. Я провела кое-какие анализы. Думаю, тебе это будет интересно. Валяй, я заинтригован. Когда покушавшийся на тебя скрылся в секторе А, он сбросил свой плащ. Да, и что же? Ты не придал этому никакого значения. Но я подобрала его и подвергла экспертизе. Мною были проведены два анализа. Один на состав пота, другой на запах. И какой результат невольно поинтересовался Руси? Не зная, будет ли это новостью для тебя, но я могу заверить с твердостью, что покушавшийся Атлант. Это не новость. Но ты не знал другого. В голосе Риадны зазвучали торжествующие нотки. Убийца-женщина. Вот как, удивленно заметнулись вверх брови Руси. Да, именно. Об этом свидетельствует анализ пота. В нем слишком мало соединений кальция. Само по себе это доказательством не является. Подобный состав пота встречается и у мужчин. Но есть еще анализ запаха. А спектр запаха свидетельствует о наличии значительного количества розового масла, которым пользуемся только мы, женщины. Больше или меньше. А кто же больше всех? Хотя к чему я задаю глупый вопрос. Кто же как не первая красавица Леда? Руси посмотрел на Риадну, словно вопрошая, прав он или не прав. Девушка уклонилась от прямого ответа. Не берусь судить. Я принесу тебе дискеты с результатами анализов. Решай сам. Она порывисто поднялась. Постой, сказала Руси. Я иду с тобой, мало ли что. Но осуществить задуманное они не успели. В это мгновение створки дверной панели поднялись вверх и в каюту ворвались четверо гвардейцев, те, что должны были охранять вход в сектор. Обнаженные мечи и горящие злобы глаза не оставляли никаких сомнений в их намерениях. Однако Руси, готовый к любым неожиданностям, был начеку. Выхватив из-за пояса бластер, он бросил его Ариадне, а сам схватился за меч. Зазвенел металл. Первый из нападавших, сделав ложный замах, направил свой меч горизонтальным ударом. Руси парировал выпад и въехал гвардейцу рукоятью меча в глаз, повергнув врага замертво. Раздался выстрел. Ариадна свалила еще одного гвардейца, который бросился на нее. Двое оставшихся в живых атаковали Руси, тесняя его к переборке. Отражая стремительные выпады, Атлант думал не о себе, а о девушке, которой ему так много требовалось сказать, и которая попала из-за него в такую опасную передрягу. Ариадна, однако, не потеряла голову. Она обошла сражающихся и очутилась за спинами гвардейцев. Грянул еще один выстрел. Огромный гвардеец, нападавший на Руссия слева, схватился за плечо, и Атлант мгновенно воспользовался этим, снеся противнику голову. Остался всего лишь один, но он был очень опытный фехтовальщик. Увидев, что оказался между двух огней, гвардеец ловко ушел под руку Руси и оказался у нее за спиной, используя Атланта как живой заслон. Поединок продолжался с не меньшим пылом, но исход его был вполне очевиден. Противники были приблизительно равны по силам, но бронзовый меч гвардейца крошился с каждым новым ударом все больше и больше, грозя оказаться в конце концов переломанным. «Руси!» – позвала сзади Ариадна. «Не лезь!» – крикнул Атлант. «Я разделаюсь с ним сам». Но девушка закричала вновь. «Руси!» Она видела то, чего не видел Атлант. В дверном проеме возник контур человека, поднявшего бластер. Черный зрак смерти уставился прямо в спину Руси. Напрасно Ариадна нажала на курок. Боекомплект был пуст. Руси забыл подзарядить бластер. Тогда Ариадна завизжала. Человек, целившийся в спину, Руси вздрогнул. Крик девушки заставил его изменить свое решение, и он направил бластер на Ариадну. Она испугалась и побежала. Дуло бласера следовало за ней по пятам, палец плавно давил на курок. Выстрел. Луч попал девушке точно под левую грудь, пробил сердце и на излете обжег Русия. Всего этого Русий, Русь увлеченный поединкам с гвардейцем не видел. Он лишь слышал крик и почувствовал сильный удар в левую руку. Рискуя быть зарубленным, Атлант отскочил в сторону и обернулся. Рядно лежал на полу. На белой тунике темнело крохотное черное пятнышко. Лицо было мертвенно бледным. Позади нее стоял, казалось, ошарашенный происходящим Тесей, в руке его был намертво зажат бластер. Безмолвная сцена длилась долей мгновения, а Русь, издав звериный крик, кинул в него блеснувший, словно молния, меч. Сила броска, впитавшая в себя всю ненависть и всю ярость Руси, была столь велика, что клинок пробил тисея насквозь и, выкинув его в коридор, пригвозил мертвое уже тело к стене. В этот момент в воздухе просвистел меч гвардейца. Руси успел присесть и, дождавшись, когда рука с зажатым в ней клинком пронесется над его головой, поймал ее за запястье и швырнул противника за спину. Огромная, весившая не менее 100 кг махина гвардейца, взвелась в воздух и, пролетев через всю каюту, ударилась в переборку с такой силой, что оставила вмятину на тусклой поверхности металла. Враг сполз вниз и остался недвижим. И только сейчас Руси бросился к Ариадне. Только сейчас. Но было уже поздно. Жизнь ушла сквозь две крохотные дырочки. смертельная, прямая, пронзившая сердце. Глаза девушки меркли, но с губ сорвалось последнее. Люблю. Руси рухнул на колени и завыл. Дико и страшно. Крик его потряс дворец, наполнившийся топотом бегущих людей. Едва в проеме появилась человеческая фигура, Руси схватил бластер Тисея и, не сознавая, что делает, выстрелил прямо в размытый контур. Затем в голове его помутилось, и он рухнул на тело Ариадны. С этой смертью закончилась эпоха строительства мира. Началась его агония.